Глава сороковая. Тео. Когда я прилетел, мне прямо из аэропорта хотелось бежать к Тэдди, но я сдержался и, выйдя из такси, пошел не к себе, а в дом моего отца напротив. Дворецкий открыл мне дверь, поприветствовав меня замороженной улыбкой, и повел к отцу. В доме было холодно, как всегда, но воздух, казалось, потрескивал от напряжения, точно перед грозой. Недвижное, будто каменное лицо отца напоминало морду рептилии. «Возвращение блудного сына», — приветствовал он меня. «Ну, как съездил?» «Я здесь, чтобы сказать тебе одно. Горит и в аду». «Неужели так плохо?» — продолжал отец тем же несерьезным тоном. «А мне всегда нравился весенний Берлин». «Мы жили там несколько лет, пока я отлаживал европейскую сторону бизнеса. Ты, наверное, не помнишь». У меня даже голова закружилась, пока я слушал его болтовню. Я пришел бросить ему вызов, а он ведет себя так, словно между нами все по-прежнему. «Ты убил Мирей», — сказал я. «Ты превратил мою жизнь в пытку, заставил меня поверить в то, что я убийца. Я заберу сына» и мы уедем куда-нибудь далеко-далеко, где нет тебя». «Что ж, попробуй», — ответил он. «Нет никаких свидетельств того, что ты способен обеспечить ребенку нормальный дом. Больше того, нет никаких свидетельств того, что ты и сам нормален. Так что подумай прежде, как это все будет выглядеть в суде, а уж потом принимай решение». «Ты убил Мирой», — повторил я. «Тебя что, совсем совесть не мучает?» «Нет, Тео». «Я никого не убивал. И могу доказать, что меня даже в Берлине в ту ночь не было». Он, не мигая, смотрел мне прямо в глаза. Полагают ты встретился с Клаусом во время твоей небольшой прогулки. И он признался, что нанял мир и по твоей просьбе. Как это на него похоже — свалить всю вину на меня? Не знаю, что он там сотворил с этой женщиной, но на моих руках ее крови нет». «Вот ведь стальные нервы у мужика». Я был невольно впечатлен его выдержкой. «Надо же, его преступление раскрыто, а он все еще надеется сорваться с крючка». «Я еще поговорил с тем типом, которого нанял Харис, чтобы помочь ему убить Мирой и поставить всю маленькую сценку», добавил я. «И как только услышал про Хариса и его участие в этом деле, то сразу понял, без тебя тут не обошлось». «Так что не позорь себя отрицанием очевидного». Он вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Ты хотя бы понимаешь, до чего это трудно, раз за разом переживать разочарования, которые доставляют тебе дети? Нет, не понимаешь. Тедди еще слишком мал для того, чтобы ты это понял. Вот когда он станет подростком, тогда ты, может быть, и поймешь. Только попробуй представить». Ты породил на свет этого милого мальчика, и ты же вынужден наблюдать, как он разрушает свою жизнь наркотиками, связывается с дурными людьми, которые поощряют его худшие наклонности. Это был умный ход, приплести к делу Тедди. Ведь я скорее готов умереть, чем позволить сыну пройти через тот же ад, что и я. Я даже представить себе не мог, чтобы Тедди, мой Тедди, резал себя бритвой». Но, с другой стороны, я не представлял себе и того, кем надо быть, чтобы загнать собственного ребенка в смирительную рубашку вины и наблюдать, как он мучается в ней. Это бесчеловечно, и никакими мотивами оправдать это нельзя. Ты думал, что сможешь контролировать меня всю жизнь, если заставишь поверить, что я убил женщину. Кто, скажи, на милость поступает так с собственным сыном? Я лишь преподал тебе урок причины следствий. Ты должен был понять, насколько опасно то, чем ты занимался. Вся моя взрослая жизнь была построена на лжи, которую сфальсифицировал ты. Зачем? Я должен был помочь тебе исправиться, сказал отец. И в какой-то степени мне это удалось. Ты больше не ходишь в клубы фетишистов, не принимаешь наркотики. А когда ты вошел в семейный бизнес и женился на Кэролайн, я решил, что ты не безнадежен. «Увы, я ошибался. Нервишки у тебя не выдержали, и ты снова удрал. То, что ты называешь нервишками, я называю ценностями, этическими нормами. Я знаю, что у тебя их нет, но я уже говорил тебе и повторю это снова. Мне не нужен твой криминальный бизнес совсем. Вот поэтому я и ушел, не мог справиться с отвращением к тебе». Жаль, что Кэролайн так не считала. Мне кажется, у меня с ней было куда больше общего, чем когда-либо с тобой. Я сжал кулаки. Мне всегда казалось не совсем приличным то внимание, которое отец оказывал Кэролайн с самого начала. Как будто это он ухаживал за ней, а не я. Да, тебе доставляло удовольствие испытывать ее лояльность на прочность, заманивать ее в нашу банду. Может, это ты ее и убил? Чтобы защитить меня от чего-нибудь другого. Впервые с тех пор, как я переступил порог кабинета, самообладание изменило отцу. «По-твоему, это я убил Кэролайн?» Джульетта рассказала ей о Мирре, а Кэролайн сказала своей сестре. «Тебе не приходило в голову, что могут пойти слухи?» «Ты можешь отправляться в тюрьму хоть до конца дней, мне плевать, теперь у меня есть Тедди!» «Ты убил Кэролайн?» «Нет, я ее любил», — тихо сказал он. И если ты думаешь, что я мог причинить ей вред, значит, ты спятил. Я спятил бы, если б хоть на минуту поверил, что есть на свете человек, которому ты не можешь причинить вред». Отец обдумал мои слова. Кэролайн была лучше моих детей. Она была из тех, кто сначала думает, а потом делает, просчитывая последствия не только для себя, но и для окружающих. Ты и твоя сестра всегда были неблагодарной парочкой. Особенно ты. Джульетта любит поставить меня в неловкое положение, перечит мне из-за каждого пустяка. А ты вообще развелся с нами. Все, ради чего я растил тебя, чем я хотел тебя видеть, ты отринул. А Кэролайн была другой. Лояльной. Вот что, по-моему, случилось. Кэролайн впала в отчаяние, узнав о Мирре». В поисках ответов она заговорила с тобой. А ты сказал ей, что во всем виноват я. И вот тут ты просчитался, отец. Думаю, что именно в этот момент ее отношение к тебе изменилось радикально. О чем ты? Драгоценный свекр покрыл убийство ни в чем не повинной женщины, сказал я. Этого Кэролайн не могла перенести. Не могла с этим жить. Думаю, она смотрела на Тедди и задавала себе вопрос — Как ты его искалечишь? Теперь я понимаю, почему Каро так стремилась остаться его единоличным опекуном. Она хотела увести его из этого царства-чудовищ. Отец смотрел на меня бесстрастно, но мускул у его левого глаза дергался. «Это ты ее убил», — сказал я. «Ты намеренно убил Кэролайн». «Тео, ты и впрямь идиот, если мог так подумать». Ты стольким людям причинил вред за свою жизнь. Ты яд, который течет в наших венах, в моих, Джульетты, Тедди. У тебя нет ни совести, ни принципов. Для тебя есть лишь один бог — деньги. У любого твоего поступка одна цель — обогатиться как можно больше и навредить всякому, кто встанет у тебя на дороге. Ты убил Кэролайн, потому что она задумала сделать твои мошеннические схемы известными всем. «Ты что, не слышал, что я сказал?» «Это навредило бы Тэдди в конечном итоге». «Что ты сделал с Кэролайн?» «Ничего. Можешь мне верить». «Я никому не верю в своей жизни», — сказал я. «Таким уж ты меня воспитал, в вечном сомнении касательно мотивов других людей. Я был еще ребенком, когда ты внушил мне, единственная причина, по которой люди могут захотеть быть рядом со мной, это мои деньги». И это не самая плохая причина, имея в виду. Но Кэролайн волновала другое. Она верила в лояльность семье. Есть также проблема слепой верности, когда монстра принимают за человека. Вдруг за моей спиной раздались тяжелые шаги. Я не слышал, как Харис открыл дверь кабинета, но его поступь я узнал бы из тысячи. «Я услышал крики. Все в порядке, сэр?» — спросил он. «Тео пробует свои силы, хочет меня свалить», — сказал отец. «Но маленький спойлер, у него не получится». «Тебе пора на выход», — обратился Харис ко мне. «Этим разговором все не кончится», — пообещал я. «Я ушел из бизнеса по многим причинам, но главной всегда была одна. Я хочу, чтобы правосудие свершилось, и я этого добьюсь. За Кэролайн, за Тедди и за Миррой». Мой отец фыркнул. Ну, удачи тебе, Тео. Он встал и вышел из комнаты. После ухода отца Харис продолжал таращиться на меня. Я же сказал тебе, уходи. В Берлине я встретил твоего коллегу из прежних времен», — сказал я. Мехмед Бадем. Помнишь такого? Наркоман, бросил в ответ Харис. Таким, как он, самое место в могиле. Все равно толку от них нет. Я шагнул к нему. «Ты уже 20 лет делаешь грязную работу для моего отца. Интересно, как тебе спится? Кошмары не мучают?» «Кто бы говорил?» «Если бы ты знал, через какой ад прошел из-за тебя твой отец. Он все для тебя сделал, а ты отплатил ему предательством». Его ненависть ко мне была так сильна, что я буквально вдыхал ее, стоя рядом с ним». Она сочилась из пор его кожи, словно пот. «Тебе хотелось избить меня в кровь еще когда я был подростком», — заметил я. «Почему же ты сдерживался?» «Твоему отцу не понравилось бы, если б я ударил тебя первым». «И только это тебя сдерживало?» — спросил я. «Отлично». И я ударил его кулаком в живот. Кулак натолкнулся на сопротивление мускулов, как я и ожидал. Харис хрюкнул. "Ну вот", сказал я. "Теперь ты сможешь сказать моему отцу, что это я ударил тебя первым". У него даже глаза вспыхнули. Обеими руками он вцепился мне в горло. Руки у него слегка дрожали, как у человека, который внезапно осуществил свою давнюю мечту, и прижал меня спиной к книжному шкафу. При этом слегка поднял меня над полом, так что я касался его только носками туфель. Я думал, что он сразу пустит мне кровь, но Харис видимо, нацелился на не столь заметные, зато более долговременные последствия. Я схватил с полки каменную статуэтку и обрушил ее на голову Хариса сбоку. Тот пошатнулся. «Извини, я слегка не в форме», — сдавленным голосом сказал я. «Раньше у меня получалось лучше». И я ударил его снова. На этот раз во рту у него что-то противно треснуло. «Это тебе за мирой», — сказал я. «Поверь мне, ты заслуживаешь куда большего». Когда я выходил из кабинета, Харрис был занят тем, что сплевывал кровь и осколки зубов на персидский ковер.